Глава 9.4 «По тебе видно, что ты напугана до смерти, да я по голосу слышу, что он улыбается». «Вы капитан Очевидность», — сообщила я своему жениху. «Я не капитан, а Даркхан», — поправил меня он, будто я принизила его должность. «Тебе удобно?» — вдруг решил уточнить Тик-Так. «Да», — напряглась я. «Хорошо», — расслабился он. «Кстати, ты очень вкусно пахнешь», – прозвучал неожиданный комплимент. Я растерялась от такого неприкрытого флирта. Обычно мужчины говорили мне, что я пахну лекарствами и больницей. «Спасибо», – сбивчиво поблагодарила я и неловко заерзала. «Слезть с него, что ли?» Вскочила на мужика, как на коня, а он и рад. «Нет уж, несмотря на стыдливость, мне все еще страшно». Мы на высоте как минимум двух километров. Под нами проплывают города и небольшие поселки. Чем дальше мы летим, тем чаще попадаются людские поселения. Похоже, что Даркана отселили очень далеко. «Элиза, я беспокоюсь о твоем поведении на турнире», – признался Ментос. «Я заключена в свободное кольцо его рук, так что мы фактически сидим в объятиях друг друга». Чем больше я думаю об этом, тем сильнее становится не по себе. Мы, конечно, жених и невеста, но это не повод тереться друг от друга. Если ты так пугаешься от расслабляющей поездки, то чего ожидать от тебя во дворце? Я и вправду боюсь, не стала отрицать я. Вряд ли император обрадуется, когда на турнир явится убийца его сына. Но вас он не может достать, иначе давно бы достал. А значит, на ком власть имущий будет срывать свою злость? Правильно, на той, которая дала свое согласие и пропуск вам. Хватит мне выкать, с легким раздражением одернул меня Даркхан. Он не посмеет тебя тронуть, уверенно заявил убийца императорских отпрысков. Как говорится, чья бы корова мычала, а чья бы сейчас помолчала. Но, Элиза, ты должна держаться уверенно. В этой среде нельзя показывать свой страх и слабость. Именно поэтому вы выбрали себе трусливую и слабую невесту, нежно поинтересовалась я. Слабую? – невесело рассмеялся Ментос. Элиза, ты едва не разнесла особняк. Если бы я не накинул сдерживающее заклинание, ты бы камня на камне не оставила от собственного родового поместья. Я до сих пор опасаюсь, что ты поддашься эмоциям и не совладаешь с силой. Этого нельзя допустить. Маги, не контролирующие собственную силу, изолируются. Посмотри на меня». Он резко оторвал свою буйную головушку от моей груди и заставил смотреть ему в глаза. «Обещай, что не будешь нервничать». «Издеваетесь?» – очень нервно воскликнула я. «Да я только этим и занимаюсь с тех пор, как...» Я вовремя осеклась, чуть не сболтнув лишнего. Слава богу, дархан не обратил на это никакого внимания. «А ты не занимайся», — практически приказал он. «Расслабься, положись на меня. Обещаю тебе, ничего плохого с тобой не случится». Заверил меня Ментос так трепетно, что его слова можно было бы принять за романтическую клятву. Его тяжелая рука легла на мою шею не позволяя отвернуть голову и всю романтику, как рукой сняло. Сила в этой руке такая, что я испугалась. Одно неверное движение, и я смогу увидеть свой позвоночник. «Ага», — крякнула я, — «только шею отпустите». «Держись уверенно, будто каждый день бываешь во дворце», — продолжал научать меня даргхан не обратив внимания на просьбу. Не показывай своих эмоций. Отвечай уверенно. Элиза, если бы у нас было больше времени, то я бы натаскал тебя. Но сейчас у нас есть буквально 15 минут. Вы так говорите, будто нас там будут палками бить, прохрипела я, пытаясь понять, что вообще предстоит пережить. дархан улыбнулся на мою реплику, но жестко отрезал. «Спрячь этот взгляд побитой дворняжки! Подними голову! Расправь плечи!» – раскомандовался Ментос. А «Лиза, ты дочь Ларкхана! Где твое достоинство?» «Чувак, я сутками пашу в больнице. На мне ипотека и крошечная студия, в которую я прихожу только затем чтобы поспать и снова уйти на работу. Мое достоинство поделили между собой главврач и банк. Хотела бы ответить я?» но пришлось выразить свои чувства одним лишь взглядом. «Элиза, я хочу видеть в твоих глазах тот же огонь, который горел там, когда ты едва не разрушила свой дом», не сдается Даркхан, а он упертый. «Звучит, как предложение разрушить дворец», хитро улыбнулась я и взглядом дала понять. «Можно попробовать». «Элиза?» «Ладно, ладно», закатила глаза я. «Сделаю все, чтобы вас не опозорить. Огня в глазах не обещаю, но и свой страх постараюсь не показывать». Устала и удивительно твердо ответила я своему жениху.